«Вот пусть они вас и финансируют», — Иволгин посмеялся. «Прямая социалистическая кооперация. Мы этого добиваемся, к этому идём. А вы норовите поспокойней, понадёжней урвать у государства. И вся недолга». «Это меня-то укорять в консерватизме», — в тон Иволгину ответил Проскоряков. «Побойся Бога, Мирослав казимирович Вы, между прочим, меня закрыли, держите вы».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 «Не надо странных цифр, Юлий Михайлович!» И Волгин снова посмеялся. «Эту вашу хитрость, просить 240, чтобы получить 200, все давным-давно поняли». «200, друг мой! 200! На больше не рассчитывайте!» Из госплана Проскуряков поехал в Институт станкостроения. В лаборатории профессора Никоненко конструировались новые агрегаты для обработки минералов.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 «Чтобы этими деньгами можно было маневрировать, а не тратить их лишь потому, что они отпущены. У меня, понимаете ли, 28 вохровцев, а мне нужно всего три инструктора служебного собаководства и десять овчарк. Но мне этого никто не позволит. Все расписано по графам, инициатива подсудна. Не товарищ Захаров, это не истерика, а боль за порученное мне дело». и вы своим, понимаете, спокойствием не козыряйте. Значит, вы равнодушный чиновник, если спокойно меня слушаете. Самохвалов бросил трубку, вырвался и полез за Казбеком. «Ну — Но что ты будешь делать, а? — ты изумлённо сказал он. — И всё указание даёт, всё поправляет. — Я, знаете ли, товарищ Самохвалов, иной раз во сне вижу прошлые годы, когда чувствовал себя солдатом,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 «Надо бы нам с вами ещё увидеть небо в алмазах. И я валидол не употребляю, только коньячок. 50 граммов и никакой боли». «За пьянство во время работы прогонят», — Самохвалов усмехнулся. «Ну что у вас? По поводу трёх локомотивов? Я подписал, теперь вам надо поднажать на министерство. Я туда бумаги отправил. Без их санкции ничего нельзя решить».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 порции бульона и сразами с гречневой кашей. В приемной его ждали человек восемь. Первым вошел журналист, с которым они беседовали неделю назад. Готовилось выступление нескольких хозяйственников. И Парскуряков наговорил большую, очень злую статью. «Вот», — сказал журналист, «посмотрите, Юрий Михайлович, я тут записал ваши соображения. Если согласны, завизируйте». Парскуряков взял карандаш,